Удивительное дело, но ему передалось высокомерие жителей стран Объединенного Протектората. Те отчего-то мнили себя пупами земли, а обитателей Сардуора называли грязными дикарями. Официальный запрет оккупационных сил на постройку серьезных крепостей, ограничение на свободное хождение оружия и артефактов заставили его считать местных слабыми бойцами.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 Кирсан с некоторой даже ностальгией вспомнил свое пребывание у кочевников. На фоне выпавших на его долю испытаний, рабство у гвонков казалось мелкой и незначительной неприятностью. Впрочем, побоев с унижениями, он тоже не забыл. «Вперед!» — приказал Кирсан, и храбр заливисто засвистел. И сонная идиллия закончилась. Разбойники на этот раз не сплоховали.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 Взрывы калечили и убивали несчастных, причиняя минимум вреда всадникам. Перелом или контузия — всяко лучше гибели в магическом пламени.